Глава 12 Рак очаровывал меня как биолога не меньше, чем страшил меня как жертву. Протоонкогены – нормальные гены, обладающие потенциалом запускать развитие рака, имеются во всех млекопитающих и птицах. Если точнее, каждый из идентифицированных на сегодняшний день онкогенов присутствует как в млекопитающих, так и в птицах. Теперь следующий шаг. Птицы произошли от динозавров, которые произошли от токодонтов, развившихся из примитивных диапсид, которые, в свою очередь, произошли от первых настоящих рептилий – капториноморфов. Поскольку капториноморфы, общий предок этих классов, датируется пенсильванским периодом. Почти 300 миллионов лет назад общие гены обязаны были существовать не меньше этого времени, и действительно Мы нашли окаменевшие кости пораженные раком, а это подтверждает, что большой Р имел место быть еще в юрском периоде. В общем-то и неудивительно, что указанные гены общие для обоих классов. Протанкогенены связаны с контролем деления клеток или роста органов. Подозреваю, что в конечном счете мы обнаружим, что все они до последнего имеются во всех позвоночных и быть может вообще во всех животных. Судя по всему, потенциал к развитию рака плетен с самую жизни. Холос увлекался кладистикой, изучением того, как общие черты подразумевают общих предков. То был главный инструмент изучения эволюции на его планете. Поэтому мне показалось уместным показать ему наших гадрозавров, самую значительную из групп. Был четверг, наименее людный день КМО. И время близилось к закрытию. Холос исчез, и я с голографическим проектором в кармане прошел по музею до галереи динозавров. Галерея представляла собой два длинных холла, соединенных дальними концами. Вход и выход располагались рядом. Я направился в ту часть, где был выход. Вокруг не было никого. Уже несколько раз объявляли о том, что музей закрывается, и посетители разошлись. На дальнем конце этого холла располагался наш зал с гадрозаврами. Стены его были выкрашены в желто-коричневые и золотые горизонтальные полосы. Цвета песчаника в степях Альберты. У стен зала стояли три огромных стенда. Я остановился у среднего, утконосого динозавра, на табличке которого по-прежнему было написано «критозавр». Хотя мы уже больше десяти лет знали, что, судя по всему, это гриппозавр. Быть может, мой преемник сумеет найти необходимое время и средства, чтобы обновить надписи в галерее. Конкретно этот экспонат, найденный Парком в 1918, первый полевой сезон КМО, был совершенно очарователен. Ребра его по-прежнему были погружены в каменную матрицу, а затвердевшие сухожилия вдоль сего хвоста окаменели идеально. Возник холос, и я начал рассказывать ему о том, что тела гадрозавров практически неотличимы друг от друга, и что только наличие или отсутствие гребня на черепе, купа с его формой, позволяет отличить виды друг от друга. Но стоило мне приступить к основной теме, как зал вошел мальчуган лет 12. Он вошел с противоположной стороны, обогнув тускло освещенную диораму моря мелового периода. Мальчик был белым, но у его глаз были монгольские складки, а челюсть отвисала, так что изо рта высовывался кончик языка. Он ничего не сказал, лишь уставился на фархельнорца. Привет", привет сказал Холус. Мальчик улыбнулся, очевидно обрадованный тем, что инопланетянин заговорил. привет ответил он нам медленно и старательно. Запыхавшаяся женщина выскочила из угла, присоединяясь к нашей компании в зале гадрозавров. Увидев Холуса, она негромко вскрикнула и торопливо подбежала к мальчику, чтобы взять его за мягкую руку. «Эдди!» – воскликнула она. «Я все вокруг обегала, пока тебя искала!» Она повернулась к нам и добавила. «Простите, если он вам помешал». «Нисколько!» – ответил Холус. Снова зазвучал голос администратора. «Дамы и господа!» «Музей закрыт. Убедительно просим всех посетителей немедленно пройти к главному выходу!» Женщина потащила Эдди за собой. Всю дорогу через галерею динозавров мальчик, не отрываясь, смотрел на нас через плечо. Холлус повернулся ко мне и сказал, «Этот ребенок выглядит иначе, чем остальные дети. Мне такие не попадались». «У него синдром Дауна», — объяснил я. Он замедляет умственное и физическое развитие. Что является причиной? Наличие дополнительной 21-й хромосомы. Все хромосомы должны идти парами, но иногда вклинивается третья. Холос шевельнул стебельками глаз. У нас имеется сходное заболевание, хотя его почти всегда диагностируют заранее, еще при беременности. В нашем случае пара хромосом формируется без теломеров на концах. Две нити на этом конце соединяются, и хромосома получается вдвое длиннее обычного. Результат – полная потеря языковой способности, сложности в пространственном восприятии и ранняя смерть. Он помолчал и добавил. Все же упорство жизни поражает. «Удивительно, что настолько мощный фактор, как целая дополнительная хромосома или соединение двух хромосом в одну, не мешает организму функционировать. Этот ребенок?» – спросил он. «Его жизнь тоже будет короткой?» «По всей видимости, да. У синдрома Дауна есть такое свойство». «Печально», <сосколько> – сказал Холос. Некоторое время мы простояли в молчании. У стены зала имелся небольшой ольков, в котором проигрывалась древняя презентация о том, как образуются окаменелые останки динозавров и как их извлекают из земли. Естественно, эту звуковую дорожку я слышал миллион раз. В конце концов, она подошла к концу, и поскольку после этого никто не нажал на большую красную кнопку, Холос и я сейчас оказались в полной тишине, в одних скелетов. Холос наконец произнес я. Фархельнорец вновь обратил внимание на меня. «Что?» «Сколько... Насколько вы еще планируете здесь задержаться? То есть я хочу сказать, в течение какого времени тебе будет нужна моя помощь?» «О, прошу прощения», — ответил Холус. «Я веду себя бесцеремонно. Если отнимаю у тебя слишком много времени, просто скажи». И я уйду. «Нет-нет-нет! Я имел в виду вовсе не это! Поверь, наша работа меня безумно радует! Просто...» Сказал я и запнулся. «Что?» Спросил инопланетянин. «Я должен тебе кое в чем признаться!» Наконец выдавил я. «Слушаю!» Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Говорю тебе это, потому что у тебя есть право знать!» Сказал я и опять умолк, не зная, какими словами продолжить разговор. Знаю, когда ты появился в музее, ты просто спросил какого-нибудь палеонтолога, любого. Ты не спрашивал конкретно меня. Ты мог направиться в любой из музеев. В музей имени Фила Тюри в Тирелле или в музей имени Майка Брэд Сурмана в Смитсоновском институте. Они бы отдали все, лишь бы ты очутился у них на породе. Я вновь умолк. Холос терпеливо смотрел на меня. «Прошу прощения, должен был сказать тебе раньше», – сказал я. Глубоко вдохнул и задержал дыхание как можно дольше. «Холос, я умираю». Инопланетянин повторил это слово, словно при изучении английского каким-то образом его упустил. «Умираешь?» «У меня неизлечимый рак. Мне осталось жить несколько месяцев». Холлус немного помолчал, затем из левой речевой щели у него вырвался звук «Я…», но больше ничего, в конце концов он все же заговорил «Допустимо ли в таких обстоятельствах выражать сожаление?» Я тевнул «Мне очень жаль», сказал он и через несколько секунд добавил «Моя мать умерла от рака». Это ужасная болезнь. «Определенно с этим не поспоришь». «Знаю, тебе предстоит еще много узнать», — сказал я. «Если ты предпочтешь работать с кем-то другим, я тебя пойму». «Нет», — сказал Холлус. «Нет, мы одна команда». У меня сжалась груди. «Спасибо», — сказал я. Холлус еще несколько мгновений смотрел на меня а затем указал жестом на гадрозавров у стены. Причину, по которой мы сюда пришли. «Том, прошу», – сказал он, впервые назвав меня по имени. «Давай продолжим работу».